Глава шестьдесят вторая Вернувшись домой, Камола узнала, что у Химонкори сидят Оннода, Бабу и Химнолини. «А вот и Харидаси!» — увиди ее, — воскликнула Химонкори. «Проведи свою подругу к себе, дорогая, а я напою чаем Онноду, Бабу». Как только девушки вошли в комнату, Химнолини тут же обняла Харидаси и произнесла «Камола!» Камола не выразила никакого удивления, только спросила, «Откуда ты узнала, что меня действительно так зовут?» «Мне рассказала тебе один человек. Трудно объяснить, почему, но я сразу решила, что ты и есть та самая Камола». «Сестра, я не хочу, чтобы кто-нибудь знал мое настоящее имя», — заявила девушка. «Она стала для меня проклятием». «Да, но только с его помощью ты можешь восстановить свои права». Камола покачала головой. Мне этого не нужно. У меня нет никаких прав. Я не желаю ничего восстанавливать. Но почему же ты скрываешь правду от своего мужа? Почему не вверишь ему свою судьбу? Не следует ничего от него таить. Камола изменилась в лице. Она беспомощно смотрела на химнолине, словно искала и не находила ответа, затем медленно опустилась на циновку и тихо сказала «Всевышнему известно» что я не совершила никакого преступления. Так почему же терзает меня стыд? За что я так наказана? Ни в чем я пред ним не согрешила, но как расскажу ему все? Не наказание, а покой получишь ты, сообщив все своему мужу, — возразила Химнолине. Пока ты таишь от него правду, ты пребываешь в оковых обманах. Смело разорви их, и Всевышний не спошлет тебе милость При одной мысли потерять все, у меня пропадает всякая решимость, — призналась Камола. Однако я понимаю, что ты хочешь сказать. Чтобы не сулило мне будущее, я не должна ничего скрывать. Он узнает обо мне все. И Камола крепко сжала руки. «Может быть, ты хочешь, чтобы это сделал за тебя кто-нибудь другой?» Ласково спросила Химнолини. Девушка энергично покачала головой. Нет, — Нет-нет, нельзя, чтобы он услышал это от кого-либо постороннего. Я сама должна сказать ему о себе. Я смогу это сделать. Это будет лучше всего, — согласилась Химнолиня. — Не знаю, встретимся ли мы еще с тобой. Я пришла сообщить тебе, что мы уезжаем. — Куда? — В Калькутту. — Не стану тебя больше задерживать. С утра тебе предстоит много дел. Не забывай свою сестру. «Ты мне напишешь?» — попросила Камола, схватив Химнолине за руку. «Конечно, напишу. В письмах ты станешь давать мне советы, как поступать. Я знаю, твои письма придадут мне силы». Химнолине улыбнулась. «Об этом тебе беспокоиться не стоит. У тебя будет советник получше меня». Сегодня Камола чувствовала в душе жалость к Химнолине. Спокойное лицо девушки было печально глядя на нее, хотелось плакать И в то же время в химнолине было что-то неприступное, что мешало кому-ли продолжать с ней разговор и спрашивать ее. Хотя она открыла сегодня химнолине свою тайну, последняя вела себя очень сдержанно и ушла, исполненной безграничной печали и самоотречения, как будто вечные сумерки окутли ее душу. Весь день во время работы Камола слышала ее голос и видела перед собой ее спокойные ласковые глаза. Девушка ничего не знала о жизни Химнолини, кроме того, что ее помолвка снаринак и расстроилась. Утром Химнолини принесла им корзину цветов из своего сада. Выкупавшись, Камола села плести из них гирлянду, пришла к ней Химонкори и села рядом. «Ах, моя девочка!» Тяжело вздыхала она. Сегодня, когда Хем простилась со мной и ушла, не могу даже выразить, что творилось у меня на душе. Ведь она все-таки очень милая девушка. Я уж теперь думаю, что был большим счастьем, если бы она стала моей невесткой. Но все это позади. Совершенно немыслимо понять моего сына. Лишь ему ведомо, что заставило его изменить свое решение. Химонкори не хотела сознаться, что в конце концов она сама воспротивилась этому браку. Услышав шаги за дверью, она крикнула, — Это ты, Нолин? Камола поспешно подобрала гирлянду и цветы в край своего сари и накинула на голову покрывало. В комнату вошел Нолинак. — Только что здесь были Хем с отцом. Ты их видел? — спросила Химонкори. — Да, я их только что проводил. — Как хочешь, дорогой но такие девушки, как Хэм, встречаются редко, — сказал Эхиманкори таким тоном, словно на всегда и возражал. Сэм только улыбнулся. — А ты еще и улыбаешься. Я добилась для тебя согласия, Хэм. Зашла так далеко, что дала ей даже свое благословение. Но ты его спротивился и все разрушил. Не жалеешь теперь об этом? Но Линакха с испугом взглянул на Камулу. Любящие глаза девушки были устремлены на него, встретившись с ним взглядом, она смущенно потупилась. Ты считаешь своего сына мазавидным женихом, но трудно полюбить такого неинтересного и угрюмого человека, как я. При этих словах Камалы снова вскинула глаза на Налинахху и увидела его смеющийся, обращенный к ней взгляд. Девушка вновь подумала, что единственное для нее сейчас спасение — бегство. Иди лучше к себе. — И чего ты только не болтаешь, Нолин, сердишь меня, — сказала Химонкори сыну. Оставшись одна, Камола сплела из цветов в Химнолине большую гирлянду, положила ее обратно в корзину, побрызгала цветы водой и отнесла в кабинет на Линакхе. При мысли, что эти цветы были прощальным подарком Химнолине, Глаза ее наполнились слезами. Вернувшись к себе в комнату, девушка принялась раздумывать, что мог значить этот взгляд на Ленакхен. Что он о ней думает? Ей казалось, что он разгадал ее сокровенные мысли. Раньше, когда ей почти не приходилось его видеть, было лучше, а теперь она то и дело попадает в затруднительное положение. Это наказание за то, что она скрывает от него правду. Наверное, Налинакха думает, откуда взяла мать эту Харидаси? Я не видывала особо более нескромной, — мучилась по себя Камола. Ужасно, если он хоть на секунду будет обо мне такого мнения. В эту ночь, ложа спать, Камола твердо решила, что на следующий же день откроется ему во что бы то ни стало, а там будь что будет. Встав на рассвете, Камола пошла выкупаться. Она ежедневно приносила с собой с ганга небольшой кувшин с речной водой. И прежде чем приняться за работу, мыла и приводила в порядок кабинет Нолин-Ноакхи. Сегодня, как всегда, по возвращении из купания, она вошла в его кабинет, но застала в нем самого хозяина комнаты, чего раньше в такой ранний час никогда не случалось. Огорченные, что помешали ее уборке, она тихо побрела назад, но... Пройдя несколько шагов, вдруг остановилась и о чем-то задумалась. Затем медленно повернула назад и застыла у дверей кабинета. Девушка сама не заметила, сколько времени, словно тень простояла она тут у дверей. Неожиданно она увидела вышедшего из комнаты Наринакху, который остановился против нее. В то же мгновение Камола упала на колени и приникла головой к его ногам так, что по ним рассыпались ее длинные и влажные откупания волосы. Поднявшись затем с колен, девушка замерла перед ним, неподвижная, как статуя. Она не заметила, чтоб крывало упало с ее головы, не чувствовала, что Налинакха пристально смотрит на нее. Все ее опасения исчезли, ее словно озарил свет вдохновения, Твердым, не дрогнувшим голосом она произнесла «Я Камола», но звук собственного голоса произвел на нее такое действие, будто рухнули горы. Вся ее целеустремленная решимость разом исчезла. Девушка задрожала всем телом и опустила голову. У нее не хватало сил сдвинуться ни на шаг, хотя оставаться на месте было очень мучительно. Ее воля целиком ушла на то, чтобы сказать «Я, Камола!» и простереться у его ног. Она не знала теперь, куда спрятаться от стыда, и лишь надеялась на милосердие Налинакхи. Налинакха медленно взял ей руки в свои. «Я знаю, ты моя, Камола, идем со мной». Он привел ее к себе в кабинет и обвил шею девушки ею же сплетенной гирляндой. — Поблагодарим Всевышнего, — сказал Налинакха. И в тот момент, когда оба встали рядом на колени и прикоснулись челом к беломраморному полу, в окно ворвались утренние солнечные лучи и озарили их склоненные головы. Поднявшись с поклона, Камола снова взяла прах от ног на Линакхи и почувствовала, что стыд уже больше не терзает ее. Великий, безграничный покой, воцарившийся в ее сознании, сливался с радостным и ясным светом щедрого утреннего солнца. Великая любовь переполнила ее сердце. Ей казалось, что в теплых лучах ее счастье искрится весь мир. Слезы подступили к горлу девушки и полились по ее щекам. Камола плакала и не могла остановиться. Но сегодня это были слезы радости. Они уносили с собой все тучи горя, омрачавшие ее жизнь. Налинакха не сказал больше ни слова. Только с нежностью откинул упавшие на лоб пряди влажных волос и вышел из комнаты. Жажда комолы выразить свою любовь еще не прошла. Ей не терпелось дать выход переполнявшему ее сердце горячему чувству. Пройдя в спальню, девушка обвела своей цветочной гирляндой его сандалии, прижалась к ним головой и снова бережно поставила их на место. В этот день Камола работала так, будто служила самому Всевышнему. Ей казалось, что невидимые крылья несут ее к небу. — Что с тобой, Харидаси? — воскликнула Химонкори. — Ты так старательно чистишь, скребешь и моешь дом, словно за один день хочешь превратить его в новый. Вечером Камола не взялась, как обычно, за вышивание, а закрылась в себя в комнате. Вошедший к ней с букетом лилий в руках на Линакха, застал я сидящий на полу. — Поставь цветы в воду, Камола. — сказал он. — Не дай ему вянуть. Сегодня вечером мы пойдем просить благословения у моей матери. Камола опустила глаза. — Ведь ты еще не знаешь всего, что со мной было. Тебе нечего мне рассказывать. Я знаю все. Камола закрыла лицо руками. Но мать начала она и замолчала, не в силах продолжать. Но Линак отвел ей руки в сторону. Ма простила за свою жизнь много грехов. Без сомнения, простит и ту, которая ничем не согрешила. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 1994 года. Звук режиссёр Людмилы Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.